7. Измы. 7. 1. Мыть полы. Много лет назад, когда я учился в университете и ходил в бассейн, я как-то прихватил с собой книгу Достоевского «Дневник писателя». И одна девушка, которая тоже учила русский язык, сейчас она преподает славянскую филологию, сказала мне, что если бы ей предложили выбрать с кем бы она хотела познакомиться из людей прошлого, она назвала бы Достоевского. А вот я совсем не уверен, Подумала мне тогда, что хотел бы познакомиться с Достоевским. Его книги мне очень нравились, но знакомиться с ним было рискованно. А вдруг он мне не понравится? Исходя из того, что я знаю об Анне Ахматовой, я очень сомневаюсь, что пришелся бы ей по душе. А самому мне было бы очень неприятно, если бы она мне не понравилась. Но никаких причин думать, что я вызвал бы у нее симпатию, у меня нет. Когда Анне было 18, она жила в Киеве и в одном из писем признавалась. «Живем в крайней нужде. Приходится мыть полы, стирать». Прочитав это, я вспомнил про одного человека, у которого с Ахматовой нет ничего общего. Про Алена Элкона отца Лапо и Джона Элконов, интеллектуала, писателя, сына-банкира, который женился на дочери Джанни Аньелли. Джованни Джанни Аньелли – итальянский предприниматель, исполнительный директор и главный акционер компании Fiat, один из самых богатых людей Италии. Однажды он написал о нескольких родственниках, которые во время войны эмигрировали в Америку. Они были такими бедными, такими бедными, что не могли позволить себе даже уборщицу. Для меня, выходца из семьи сельскохозяйственных рабочих социалистов, человека, который, прежде чем кем-то себя возомнить, всю жизнь стирал и мыл полы, и даже сегодня, когда мог бы ходить, задрав нос, продолжаю сам стирать и мыть полы, все это звучит очень странно. Не знаю, понравились бы моей бабушке Кармелле Анна Ахматова и родственники Алина Элкона. Хотя позднее, в 1938 году, когда ей придется выстаивать очереди перед крестами, одной из самых больших тюрем Советского Союза с передачами для сына Льва, Анна Ахматова, оглядываясь на свою молодость, напишет стихотворение для будущего реквиема, которое звучит так. «Показать бы тебе насмешнице И любимица всех друзей, царско-сельской веселой грешнице, Что случилось с жизнью твоей? Как трехсотая с передачею Под крестами будешь стоять И своей слезою горячую Новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, И ни звука, А сколько там Неповинных жизней кончается. Со мной, к счастью, ничего подобного не происходило, да и с родственниками Алина Элкона, я думаю, тоже. Не знаю, как там обстояло у родственников Элкона, но Анна Ахматова все это действительно пережила. И бедность, и настоящую нищету. Поэтому, возможно, в конце концов она понравилась бы моей бабушке Кармелле. Кто знает. Так или иначе, в Петербурге начала 20 века Было два места, которые можно считать символами тогдашней поэзии. Башня Вячеслава Иванова — место аристократических собраний символистов и кабаре «Бродячая собака» — погребок, подвал, связующее звено между многими другими измами, которыми изобиловали те непростые годы. Именно сюда приходит Анна Ахматова по возвращении из Италии и Парижа. В Париже с ней происходят удивительные вещи, и одна из них — знакомство и увлечение молодым художником из Ливорно.